вторая Марка падает. Положение дел все более и более раздражало солнце, особенно после общего собрания пайщиков ОГС. Оно прошло по тому же старому образцу, как проходят все такие собрания. Пустая и гладкая, не придерешься, речь председателя, подмасленная двумя надежными пайщиками, и подкисленное выступлением двух менее надежных пайщиков, и, наконец, обычная болтовня по поводу дивидендов. Он пошел на собрание мрачный, вернулся еще мрачнее. Если Солнц что-нибудь себе вбивал в голову, то ему труднее было отделаться от этого, чем сыру отделаться от своего запаха. Почти треть контрактов иностранная, И притом почти все — германские. А Марка падает. Марка стала падать с той минуты, как он согласился на выплату дивидендов. Почему? Откуда подул ветер? Против обыкновения Сомс стал вчитываться в политический отдел своей газеты. Эти французы. Французы, он никогда им не доверял, особенно со времени своей второй женитьбы. Эти французы, как видно, собираются валять дурака. Он заметил, что из газеты никогда не упустят случая поддеть по личку Англии. Кажется, они думают, что Англия будет плясать под их дудку. А марка и Франк и всякая прочая валюта продолжает падать. И хотя Сомсу и свойственно было радоваться, что на бумажке его страны можно накупить большое количество бумажек других стран, он понимал, что все это глупо и нереально, и что ОГС в будущем году дивидендов не выплатит. ОГС — солидное предприятие. Невыплата дивидендов будет явным признаком плохого руководства. Страхование — одно из тех немногих дел на нашей земле, которые можно и нужно вести без всякого риска. Если бы не это, он никогда не вошел бы в правление. И вдруг обнаружить, что страхование велось не так, и что он тоже в этом виноват. Как бы то ни было, он заставил Виннифрид продать акции, хотя они уже слегка упали. «А я думала, что это такая верная вещь, Сомс!» — жаловалась она. «Ведь так неприятно терять на акциях!» Он отрезал беспощадно. «Если не продашь, потеряешь больше!» И она послушалась. «Если семьи Роджера и Николаса, которые по его совету тоже накупили акции, не продали их, пусть пеняют на себя!» Он просил Виннифрид предупредить их. У него самого были только его вступительные акции, и потеря была бы незначительная, так как его директорский оклад вполне компенсировал ее. Личная заинтересованность роли не играла. Его просто мучило сознание, что тут замешаны иностранцы, и что его непогрешимость поставлена под вопрос. «Рождество»? Он провел спокойно в мэйпл Он ненавидел Рождество и праздновал его только потому, что жена его была француженка, и ее национальным праздником был Новый год. Нечего потакать всяким иностранным обычаям. Но праздновать Рождество без детей? Ему вспомнились зеленая хвоя и хлопушки в доме на парк Лейн. Его детство. Семейные вечера. Как он злился, когда получал что-нибудь символическое. Кольцо или наперсток вместо шиллинга. Санта-Клауса на Парк-Лейн не признавали отчасти потому, что дети давно раскусили старика. Отчасти потому, что это было слишком несовременно. Эмили, его мать, не допустила бы этого. Да, кстати, этот Вильям Голдинг, Ингерр, До того запутал этих людей в геральдическом управлении, что Сомс прекратил дальнейшее расследование. Нечего давать им тратить его деньги на сентиментальную прихоть, которая никаких материальных выгод не сулит. Этот узколобый старый монт хвастает своими предками, тем больше оснований не заводить себе предков, чтобы нечем было хвастать. и форсайты, и голдинги, хорошие коренные английские семьи, а больше ничего не требуется. А если во Флер и в ее ребенке, если только у нее будет ребенок, есть примесь французской крови, что ж, теперь делу не поможешь. В отношении внука Сомс был осведомлен не больше, чем в октябре. Флер провела Рождество у Монтов. но обещала скоро приехать к нему. Надо будет заставить мать расспросить ее. Погода стояла удивительно мягкая. Сомс даже выехал как-то на лодке поудить рыбу. В теплом пальто он стоял с удочкой, ожидая окуней или плотвы покрупнее. Но выудил только пескаря. «Никому не нужен». Даже прислуга их нынче не ест. Его серые глаза задумчиво смотрели на серую воду под серым небом, и он мысленно следил за падением Марки. Она упала катастрофически 11 января, когда французы заняли Рорж. За завтраком он сказал Аннету, что выделывают твои соотечественники? «Посмотри, как упала Марка». «Какое мне дело до Марки?» — возразила она, наливая себе кофе. «Мне нужно, чтобы они не смели больше нападать на мою родину. Я надеюсь, что они испытают хоть часть тех страданий, которые испытали мы». «Ты сказал, Сомс, ты-то никаких страданий не испытала». Аннет поднесла руку к тому месту, где должно было находиться ее сердце, в чем Солнц иногда сомневался. «Я испытывала страдания». «Тут», — проговорила она, — «что ты не замечал?» «Никогда ты не сидела без масла? Что же, по-твоему, будет с Европой в ближайшие 30 лет? Что будет с британской торговлей?» «Мы, французы, смотрим дальше своего носа», — горячо возразила Аннет. «Мы знаем, что побежденных нужно действительно подчинить себе, иначе они начнут мстить». «Вы, англичане, такие тряпки». «Тряпки?» — повторил Солнц. «Ты говоришь, как ребенок». «Разве мы могли бы занять такое положение в мире, если бы были тряпками?» Это от вашего себелюбия. Вы холодны и себелюбивы. Холодны, себелюбивы и тряпки? Нет, нет, нет, это не подходит. Поищи другое определение. Ваша типичность в вашем образе мыслей, в ваших разговорах, но ваш инстинкт, обеспечивает вам успех, а вы, англичане, инстинктивно холодны и эгоистичны, Сомс. Вовсе я помню лицемерия глупости и эгоизма. Сомс взял немного варенья. «Так, так, так», — сказал он. «Ну а французы?» «Циничные». Купы, мстительны. А немцы сентиментальны, упрямы, грубы. Обругать другого всякий может. Лучше держаться друг от друга подальше. А вы, французы, никогда этого не делаете. Статная фигура Аннет надменно выпрямилась. Когда связан с человеком так, как я связан с тобой, Сомс, или как мы, французы, связаны с немцами, надо быть или хозяином, или подчиненным. Сомс перестал мажить хлеб. А ты считаешь себя хозяином в этом доме? Да, Сомс. Так, можешь завтра же уезжать во Францию. Брови Аннет иронически поднялись. О нет, друг мой, я, пожалуй, подожду. Ты все еще слишком молод. Но Сумс уже пожалел о своем замечании. В свои годы он совсем не хотел таких передряг. и сказал более спокойно, «Компромисс — это сущность таких разумных отношений и между отдельными людьми, и между странами». «Нельзя чуть ли не каждый год заново портить себе жизнь». «О, это так по-английски!» — пробормотала Аннет. «Мы ведь никогда не знаем, что вы, англичане, будете делать. Вы всегда ждете, откуда подует ветер. Сомс, как неглубоко он сочувствовал такой характеристике, во всякое другое время обязательно стал бы возражать. Неудобно признаться в собственном непостоянстве. Но Марка падала, как кирпичи с воза, и он был раздражен до последнего предела. А почему бы нам и не выжидать? Зачем бросаться в авантюры, из которых потом не выберешься? Ну, я не желаю спорить, французы и англичане никогда не ладили между собой и никогда не поладят. Аннет встала. «Да, ты прав, мой друг. Согласие, но несердечное как говорят у нас во Франции. Что ты сегодня делаешь?» «Еду в город», — хмуро ответил Сомс. «Ваше драгоценное правительство напортило во всех делах так, что дальше идти некуда. Ты будешь там ночевать?» «Не знаю». «Ну, прощаю. Всего доброго». И она вышла из-за стола. Сомс Угрюмо задумался над хлебом и вареньем. Падение Марки не шло у него из ума. И был рад, когда изящная фигура Аннет скрылась с глаз. Сейчас ему было не до французских фокусов. Ему страшно хотелось сказать кому-нибудь, «Я же вам говорил, я же говорил». Но надо подождать, пока найдется кому сказать. Прекрасный день. Совсем теплый. И захватив зонтик, чтобы предотвратить дождь, Сомс отправился на станцию. В вагоне все говорили о Руде. Сомс терпеть не мог разговаривать с незнакомыми и слушал, прикрывшись газетой. Настроение в публике было до странности похоже на его собственное. Поскольку события причиняли неприятности гуннам, их одобряли. Поскольку они причиняли неприятности английской торговли, их осуждали. А так как в данный момент любовь к английской торговле была сильнее ненависти к гуннам, события получили совсем отрицательную оценку. Замечание какого-то франкофила насчет того, что француз правы, ограждая себя любой ценой, было принято весьма холодно. В Майденхеде в вагон вошел новый пассажир. И Сомс сразу понял, что сейчас начнется беспокойство. У пассажира были седые волосы, румяное лицо, живые глаза и подвижные брови, и через пять минут... Он уже спрашивал всех бодрым голосом, слышали ли они о Лиге Наций. Первое впечатление Солнца подтвердилось. Он выглянул из-за газеты. «Ну, ясно. Сейчас этот тип оседлает своего конька. Вот-вот-вот, пошел!» «Суть не в том, — объявил новый пассажир». Получит ли Германия тумака, Англия монету, а французы утешение. А в том, получит ли весь мир спокойную и мирную жизнь. Сомс опустил газету. «Если действительно хочешь мира, — продолжал пассажир, — надо забыть свои личные интересы и думать об интересах всего людского коллектива. благо всех есть благо каждому Сомс сразу почуял ошибку. Может быть и так, но благо одного не всегда будет благом для всех. Он почувствовал, что если не сдержится, он возразит этому человеку. Человек этот чужой. Из споров вообще ничего хорошего не выходит. Но, к несчастью, Его молчание среди общих споров о том, что от Лиги Нации толку не дождешься, показалось оратору сочувственным, и этот тип непрестанно подмигивал ему. Спрятаться за газетой было бы слишком подчеркнуто, и положение Сомса становилось все более ложным, пока поезд не остановился у Пэддингтонского вокзала. Он поспешил к такси. Голос за его спиной проговорил. — Безнадежная публика, сэр, правда? — Рад, что хоть вы со мной согласились. — Конечно, конечно, — буркнул Сомс. — Такси! Если только Лига Наций не будет функционировать, мы все провалимся в преисподнюю. Сомс повернул ручку дверцы. — Конечно, — повторил он. — Пол три. Бросил он шоферу садясь. «Его не поймешь. Этот человек определенно сунг В такси он понял, насколько он расстроен. Он сказал шоферу пол-три, адрес который контора «Форсайт Бастард» и «Форсайт» переменила 22 года назад, когда, слившись с конторой «Хэткотт Холидей» и «Кингсон», стала называться Кэткотт, Кингсон и Форсайт. Исправив ошибку, он опустил голову в мрачном раздумье. Падение марки. Теперь все понимают, в чем дело. Но если ОГС перестанет выплачивать дивиденды, можно ли тогда надеяться, что пайщики будут считать виновниками французов а не директоров. Сомнительно, сомнительно. Директора должны были все предвидеть. Впрочем, в этом можно обвинять всех директоров, кроме него. Он лично никогда бы не взялся за иностранные дела. Если бы он только мог с кем-нибудь поговорить обо всем. Но старые Грэдмэн... не поймёт его соображений. И, приехав в контору, он с некоторым раздражением посмотрел на старика, неизменно сидящего на своём стуле за ртушки. «А, мистер Сомс, я ждал вас сегодня всё утро». Тут вас спрашивал какой-то молодой человек из ОГС. Не хотел сказать, в чём дело, говорит, что хочет видеть вас лично. Он оставил свой номер телефона. — О, — сказал Сомс, — совсем юнец, из канцелярии. А как он выглядит? Очень аккуратный, приятный молодой человек. Произвел на меня вполне хорошее впечатление. Фамилия его — Баттерфилд. — Позвоните ему, скажите, что я здесь. И, подойдя к окну, Сомс уставился... на совершенно глухую стену напротив. Так как он не принимал активного участия в делах конторы, кабинет его был расположен далеко, чтобы никто не мешал. Молодой человек, странное посещение. И он бросил через плечо. Не уходите, когда он явится, Грэдмен. Я о нем ничего не знаю. Мир меняется. Люди... Умирают, Марка падает, но Грэдман всегда тут, седой, верный. Воплощенная преданность и надежная опора — настоящий якорь. Послышался скрипучий и голос Грэдмана. — Эти французские дела нехорошо, сэр. горячая эта публика. Я помню, как ваш батюшка, мистер Джеймс, пришел в тот день, как была объявлена франко-прусская война. Он совсем еще был молодым, лет шестьдесят, не больше. Я точно помню его слова. Ну вот, сказал он, я так и знал. И до сей поры ничего не изменилось. Ведь немцы и французы — Это собака с кошкой. Сомс, который повернулся было к Грэдмену, снова уставился в глухую стену. Бедный старик Грэдмен совсем устарел. Что бы он сказал, если бы узнал, что Сомс принимает участие в страховании иностранных контрактов? От того, что перед ним сидел старый верный Грэдмен, Ему как-то легче стало думать о будущем. Сам он, возможно, проживет еще лет двадцать. Что он увидит за это время? Какой станет старая Англия к концу этого срока? Что бы ни говорили газеты, мы не так глупы, как кажется, подумал он. Только бы нам суметь удержаться от всякой наносной чуши идти своим путем. Мистер Баттерфилд, сэр. О, юноша, видно, поторопился. Под прикрытием добродушно вкратчивых приветствий Грэдмена Сонс произвел рассветку, как выражался его дядя Роджер. Ну, аккуратно одет, отложной воротничок... Шляпу держит в руке, совсем обыкновенный, скромный, малый. томс слегка кивнул ему. — Вы хотели меня видеть? — Наедине, сэр, если разрешите. Мистер Грэдмен, моя правая рука. Голос гредмена ласково заскрепел. — Можете излагать? ваше дело. За эти стены ничего не выносится, молодой человек. Я служу в конторе ОГС, сэр. Но дело в том, что я случайно получил некоторые сведения, и теперь у меня неспокойно на душе. Зная, что вы адвокат, сэр, я предпочел обратиться к вам, а не к председателю. «Скажите мне, как юрист, должен ли я, как служащий общества, всегда в первую очередь считаться с его интересами?» «Разумеется, разумеется», — сказал Сомс. «Мне неприятно это дело, сэр, и вы, надеюсь, поверите, что я пришел не по личным причинам, а просто из чувства. Долго». Томс пристально посмотрел на него. Большие влажные глаза юноши казались ему похожими на глаза преданной собаки. — А в чем дело? — спросил он. Баттерфилд облизнул сухие губы. — Дело в страховании наших германских контрактов, царь. Насторожил уши и без того слегка торчащие кверху. «Дело очень серьезное», — продолжал молодой человек. «Я не знаю, как это отразится на мне, но должен сказать, что я сегодня утром послушал частный разговор». «О, протянул Сомс». «Да-да, сэр, вполне понимаю вас». но после первых же слов я должен был слушать. Я просто не мог выдать себя после того, как услышал их. Я думаю, что вы согласитесь, сэр. А кто говорил? Наш директор-распорядитель и некий Смит. Судя по акценту, его фамилия, наверное, звучит несколько иначе. Он один из главных агентов по нашим германским делам». «И что же они говорили?» — спросил Сомс. «Видите ли, сэр, директор что-то говорил, а потом этот Смит сказал, «Все это так, мистер Элдерсон?» «Но мы не зря платили вам комиссионные». «Если Марка окончательно лопнет...» Вам уже придется постараться, чтобы ваше общество нас выручило. сам овладело острое желание свистнуть, на его остановило лицо гредмена У старика отвисла нижняя челюсть, заросшая короткой седой бородой, и он растерянно протянул. — Да-да, — сказал молодой человек. «Это был номер. Где вы были?» — резко спросил Сомс. «В коридоре между кабинетом директора и конторой. Я только что разобрал бумаги в конторе и шел с ними, а дверь кабинета была приоткрыта пальцем на Конечно, я сразу узнал голоса «дальше, дальше». Я услышал, как мистер Элдерсон сказал «С, не говорите об этом». И я поскорее юркнул обратно в контору. С меня было достаточно, уверяю вас, сэр. Подозрения и догадки совершенно сбили солнце с толку. «Правда ли, — говорит этот юнец такой человек как элтерсу о чудовищный риск чудовищный а если это правда в какой мере ответственны директора но доказательства доказательства он посмотрел на клерка тот был бледен и расстроен настойко выдержал его взгляд ляхнуть бы его хорошенько и он строго сказал: вы понимаете что говорите дело в высшей степени серьезное я знаю сэрж, если бы я думал о себе, я бы ни за что к вам не пришел, я не доносчик. как будто говорит правду. Но осторожность не покидала солнца У вас были когда-нибудь неприятности по службе? Когда, Саш? Можете справиться. Я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня. Сомс внезапно подумал, отчего. Теперь он все это свалил на меня, да еще при свидетеле. я сам отставил этого свидетеля. «Имеете ли вы основания предполагать, что они заметили ваше присутствие?» – спросил он. «Не думаю, сэр». Они не могли заметить. Запутанность положения с каждой секундой росла, как будто рок с которым Сомс умел фехтовать всю свою жизнь, внезапно нанес ему удар из-под тюшка. Однако нечего терять голову, надо все спокойно обдумать. «Вы готовы, если нужно повторить это перед правлением?» Молодой человек стиснул руки. — Право, сэр. Лучше бы я молчал. Но раз вы считаете, что надо, что же делать придется? — А может, лучше, если вы решите оставить это дело в покое? Может быть, все это вообще неправда? — Но тогда почему мистер Элдерсон не сказал ему «это наглая ложь»? Вот именно. Почему он смолчал? Сомс недовольно проворчал что-то невнятное. «Что еще скажете?» — спросил он. «Ничего, сэр». «Отлично». «Кому-нибудь вы говорили об этом?» «Никому, сэр. И не надо». «Предоставьте это мне. Очень охотно, сэр, конечно, конечно. Всего хорошего. Всего хорошего». «О, нет, хорошего мало. И не малейшего удовлетворения от того, что его пророчество относительно Элдерсона сбылось. ни малейшего». Что скажете об этом юнце гредмен Ужет он или нет? Грэдмэн, выведенный этими словами из оцепенения, задумчиво потер свой толстый лоснящийся нос. Как сказать, мистер Сомс, надо бы получить больше доказательств, но я не знаю, какой смысл этому человеку лгать. И я не знаю. Впрочем, все возможно. Самое трудное — достать еще доказательства. Разве можно действовать без доказательств, а? «Да, дело щекотливое», — сказал Грэдман. И Сомс понял, что он предоставлен самому себе. Когда Грэдман говорил, что дело щекотливое, это значило обычно... что он просто будет ждать распоряжений и считает даже вне своей компетенции иметь какое-либо мнение. Да и есть ли у него свое мнение? Ведь из него ничего не вытянуть. Будет тут сидеть и тереть нос до второго пришествия. «Я торопиться не стану», — сердито проговорил Сомас. «Мало ли, что еще может случиться». Его слова подтверждались с каждым часом. За завтраком в своем клубе в Сити он узнал, что Марка упала. Неслыханно упала. Как это люди еще могут болтать о гольфе, когда он поглощен таким делом? Просто трудно себе представить. Надо поговорить с этим типом. — подумал он. — Я буду насторождаем. Может быть, он прольет свет на эту историю. Он подождал до трех часов и отправился в ОГС. Приехав в контору, он сразу прошел в кабинет правления. Председатель беседовал с директором-распорядителем СОМС Тихо сел и стал слушать. И, слушая, разглядывал лицо Элдерсона. Она ничего ему не говорила. Какую чепуху болтают, будто можно по лицу определить характер человека. Только лицо совершенного дурака открытая книга. А здесь был человек опытный, культурный, знавший каждую пружинку деловой жизни и светских отношений. Его лицо, бритое, сухое, выражало огорчение, обиду, но не больше, чем лицо любого человека, чья политика потерпела бы такой крах. Падение марки погубило всякую надежду на дивиденды в течение ближайшего полугодия. Если только эта несчастная марка... не поднимется, германские страховки будут лежать на обществе мертвым грузом. Право же, настоящим преступлением было не ограничить ответственность. Каким образом, черт возьми, мог он упустить это, когда вступил в правление? Правда, узнал он обо всем этом много позже. Да и как мог предвидеть такую сумасшедшую историю, как событие в Руре? Кто мог подумать, что его коллеги по правлению так доверятся этому проклятому Элдерсону? Слова «преступная халатность» появились перед глазами Сомса крупным планом. Что, если против правления будет возбуждено дело? «Преступная халатность» в его годы с его репутацией. Ясно, как день за то, что этот тип не ограничил ответственности, он получил комиссию. Наверное, процентов 10 на круг должно быть заработал не одну тысячу. Право человек должен дойти до крайности, чтобы рискнуть на такое дело. Но видя, что фантазия у него начала разыгрываться, Сомс встал и повернул к двери. Надо было еще что-то сделать, симулировать гнев, сбить самообладание с этого человека. Он резко обернулся и раздраженно проговорил. «О чем же вы, собственно говоря, думали, господин директор, распорядитель, когда заключали страховки без ограничения ответственности? И такой опытный человек, как вы! Какие у вас на это были мотивы? И Сомс подчеркнул это слово, пристально глядя на Элдерсона, поджав губы и сузив глаза. Но тот пропустил намек. «При таких высоких процентах, какие мы получали мистер Хорсайт, не могло быть и речи об ограничении ответственности. Правда, положение дел сейчас весьма тяжелое, но что же делать? Не повезло. К сожалению, При правильно поставленной страховой работе не может быть и речи о везении или невезении. И, если я не ошибаюсь, нам скоро это докажут. Я не удивлюсь, если нам будет брошено обвинение в преступной халатности. Ага, за дело, за дело, и председатель ежится. Впрочем, Сомсу показалось, что Элдерсон только притворяется слегка огорченным. Бесполезно даже пробовать чего-нибудь добиться от такого типа. Если вся эта история правда, то Элдерсон, вероятно, просто в безвыходном положении готов на все. Но так как все, что могло привести человека в отчаяние, все по-настоящему безвыходные положения, все немыслимые ситуации, требующие риска, Сомс всегда тщательно устранял из своей жизни, но не мог даже представить себе душевное состояние Элдерсона, не мог представить себе его линию поведения, если он был действительно виновен. Этот тип, по мнению Сомса, был способен на все. У него и яд может быть припасенный, револьвер в кармане, как у героя экрана. Но все это до того неприятно, до того беспокойно, просто слов нет. И Сомбс молча вышел, только и узнав, что теперь, когда Марка обесценена, их дефицит по этим германским контрактам составляет свыше 200 тысяч фунтов. Он мысленно перебирал Состояние своих содиректоров. Старый Фонтеной всегда в стесненных обстоятельствах. Председатель темная лошадка. Состояние Монта в земле, а земля сейчас не в цене, к тому же его имение заложено. в этой старой мямли Мозергева ничего кроме имени и директорского жалования нет. У Мэрика верно большие доходы, но при больших доходах и расходы большие, как у всех этих крупных адвокатов, которые служат и нашим, и вашим, и уверены, что их ждет должность судьи. Да, ни одного по-настоящему солидного человека, кроме него самого. Томс медленно шел, тяжело шагая. опустив голову. «Акционерное общество. Нелепая система. Приходится кому-то доверять все дела. И вот вам. Ужасно, ужасно. Шарики, сэр. Разноцветные шарики, пять футов, в окружности. Возьмите шарик, джентльмен». — сказал Сомс, как будто ему мало было лопнувших, как пузырь, германских дел.